Глава 21. Джереми открыл глаза. Чувствовал он себя удивительно отдохнувшим, и это несмотря на то, что спал он всего два часа. Он сел на кровати, сдвинул в сторону жалюзи, позволив теплому свету поприветствовать его, Окинул взглядом раскинувшееся перед ним зеленое море деревьев. Здесь была его собственная личная Аокигахара. Так называемый лес самоубийц из Японии, куда потерянные души приходят умирать. Прошлой ночью он оставил в этом лесу Эмили, парализованную ниже пояса. После того, как он выдернул нож из ее спины, глаза у нее стали совсем дикие. Она впилась в него безумным взглядом. На мгновение Джерми задержался, присел рядом с ней, чтобы понаблюдать, как она задыхается от боли. В бреду она ухватилась за него, словно за спасательный круг. Когда он наконец оставил Эмили в холодном покрывале темноты, она принялась звать его. Она просила Кала вернуться, умоляла не бросать ее одну. Ее крики стали для Джереми колыбельной, погрузившей его в глубокий хоть и короткий сон он натянул чистую рубашку белую и хрустящую остановился чтобы почистить зубы и тщательно уложить светлые волосы выходя во двор он вслушивался в скрип досок под ногами его черные ботинки тяжело стучали по деревянному настилу. он гадал слышит ли она его приближение смогла ли она вообще заснуть измученная и охваченная ужасом Эмили, позвал он. Подождал какого-нибудь звука. Ответом ему был только стрекот цикад и пение птиц. Ты ведь не умерла, правда? снова крикнул он, шутя всего лишь наполовину. И снова ему ответила лишь его любимая топь. Он ускорил шаг, вошел под густую сень деревьев, сошел с дощатого настила к забору, где он оставил тело Эмили. Джереми был встревожен и взволнован. Эмили, надеюсь, ты меня простишь, пропел он, подавляя смешок. Он вышел на открытое пространство и увидел ее. Она лежала, привалившись спиной к забору. Проволочное ограждение прогибалось под ее весом, образуя зияющую дыру. Эмили была неподвижна, и на мгновение Джереми задумался, не мертва ли она. Нет. Нет, так не пойдет». Он прибавил ходу, устремляя на нее пытливый взгляд. Она не может быть мертва. Тогда весь его план будет уничтожен. Она должна была стать его посланием, она должна была стать его предупреждением. Наконец, Джереми добрался до неподвижной фигуры, сощурился. Присев рядом, он тут же понял. Это не Эмили. Это Кэти. Сердце заколотилось у него в груди, когда кусочки мозаики сложились воедино. Он промахнулся. Каким-то образом он промахнулся и не попал по спинному мозгу. Когда он оставил Эмили прошлой ночью, она все еще могла двигаться. Эти мысли бешено пронеслись в его голове, когда он протянул руку сквозь дыру в заборе. Эмили его превзошла. Она притащила сюда Кэти и использовала ее мертвое тело, чтобы поглотить заряд электричества и перелезть через забор. Он дотронулся до пятна крови испачкавшего проволоку над головой Кэти. Эмили позволила ей стать кондуитом и перелезла через нее, чтобы сбежать. Пройдя сквозь тело Кэти, электрический ток уже не мог причинить ей практически никакого вреда. Джереми встал, вглядываясь в высокую траву и заросли деревьев за периметром своей искусственной арены. Эмили больше нет. Закрыв глаза от утреннего солнца, Джереми поблагодарил себя за то, что так хорошо все подготовил. Со своими ранами она далеко не уйдет, а если ей даже это и удастся, благодаря тропикамиду она не видит ничего дальше своего собственного носа. Скоро он догонит её. Мысли эти, впрочем, не принесли Жерми никакого утешения. Всё резко изменилось.